Глава 13. Признание. Месяц в узкой стене. До Пасхи оставалось совсем недолго. Робер подумал, что ему не удастся помыться. Уставом святого Бенедикта монаху предписывалось мыться дважды в год. Один раз на Рождество, другой на Пасху. Он скучал по воде, но ощущал себя чистым. На стенах камеры выступало что-то вроде плесени мелового цвета. Пыль от нее оседала на коже белой маслянистой пленкой, маскируя грязь. Робер слизывал с тела этот жирный слой. Волосы, глаза, даже зубы покрывались толстым налетом с запахом штукатурки. Для жертв Инквизиции это был запах святости. Робер писал на стене женское имя. Каждый раз его ноготь прочерчивал одни и те же линии, которые за ночь пожирала влажная плесень. Талифа. Робер не первый раз думал о женщине. В первые месяцы в монастыре ему для избавления от похотливых мыслей ежедневно добавляли в еду монашеский перец, вызывающий понос, но тот оказался недостаточно сильным средством. Не помогали ни пост, ни власеница, стиравшая в кровь его кожу, ни бичевание. Целомудрие было самой суровой заповедью Христа, и Робер боролся. Постепенно он лучше узнал своего противника. Вместо того, чтобы с ним сражаться и этим его ожесточать, он предложил ему свою дружбу и умилостивил его. Робер больше не пытался сопротивляться позывам плоти. Когда они его донимали, он не противился и позволял ему стремляться куда заблагорассудиться. Не было ни малейшей необходимости привязывать его руки, как это делали ризничаи во всех монастырях с молодыми монахами. Стоило Плотскому вожделению полностью им завладеть, как он превращал его в еще большее вожделение. В этом ему были подспорьем проповеди, с которыми он ходил по дорогам Лангедока, обращая неверующих. Он знал, что его вера способна покорить самые строптивые души. Плотское желание было на них очень похоже, и Роберу всегда удавалось превратить его в стремление к Богу. Поскольку не противиться было лучше, чем бороться, то отныне, повсюду, куда бы он ни пошел, его сопровождала женщина. Талифа. В память о дочери Иаира, скончавшейся от болезни и воскрешенной единым словом Христа. Талифа куми, что значит «девица, тебе говорю, встань». Сноска. Марк. Глава 5. Стих с 35 по 41. Также Лука. Глава 8 стих 49 по 56, Матфей, глава 9, стих с 18 по 19, с 23 по 26. Слово «талифа» осталось для рабера именем всех женщин, влечение которым он похоронил в своем сердце. Дверь открылась. Яркий свет полоснул, как кинжал. Чьи-то руки выволокли его из камеры. Он не сопротивлялся и позволил несколько метров тащить себя, потом оттолкнул тех, кто его держал, и встал на ноги. «Вот и славно, монах!» — сказал Аблад, жестом отстранив своих людей. «Из тебя мог бы получиться крестоносец». «А из вас сарацины!» — пробормотал Робер. «Тебя хочет видеть инквизитор». Аблад подтолкнул его к главной часовне, где пленника ждал инквизитор. Робер заковылял через двор, избегая колючих лучей солнца. В зале было темно, и понадобилось время, чтобы различить очертания предметов. Пятна сырости на стенах блестели, отражая огоньки свечей. Он подумал, отличаются ли они по вкусу от налета в его каменном мешке, который он слизывал в поисках соли. Инквизитор окинул долгим взглядом побелевшее, согбенное тело молодого монаха, приговоренного им к заключению, и поздравил себя с тем, что узкая стена как нельзя лучше исполняет его волю. Все, кто там побывал, теряли самоуверенность. «Как ты себя чувствуешь, брат Робер?» Его голос был таким же резким, как солнечный свет снаружи. Робер насторожился. Внешний мир вызвал у него желание вернуться в камеру. Облад стукнул его, принуждая ответить, но он замкнулся в молчании. Инквизитор велел страже выйти. Робера одолевала жажда. Он не сводил глаз с прозрачного стакана на столе, наполненного чистой водой. Он не пробовал такой уже несколько недель. Затхлая вода, которую давали в камере, пахла навозом. «Хочешь? Пей!» Инквизитор поднял свое тучное тело и подошел к нему, держа в руке стакан. Робер залпом выпил воду, как будто она была даром небес. «Ты отважный человек, Роберт де Ньюи. Ты еще не страдал, как того заслуживаешь, но я размышляю о твоем будущем. Возможно, ты думаешь, что суд отнесся к тебе слишком сурово, но тебе известно, что суровость очищает лучше снисходительности, и ни одна душа не может утверждать, что достаточно чиста для того, чтобы счесть назначенное ей наказание несправедливо тяжким» вот потому-то инквизитор никогда не ошибается». Он вернулся на свое место на возвышении и сверху вниз посмотрел на Робера. «Сегодня я хочу, чтобы ты написал для меня письмо». «Я не умею писать», — отозвался Робер. «Не умеешь писать? Ты доминиканец?» «Сын крестьянина». Его ответ вызвал у инквизитора улыбку. «Ты упрямец, брат Робер. Твоей подписи будет достаточно». «Что подписать?» Инквизитор достал из большой кожаной папки пергамент, на котором имя Робера было выделено цветными чернилами, и протянул его монаху. «Признание в ересе», — бросил он равнодушно. Робер поднял голову и окинул взглядом толстяка инквизитора. Самым пугающим в нем было ни его непомерно разбухшее тело, ни его власть, ни призраки, приговоренных к пытке и костру, бродившие вокруг него. Самым худшим было его душевное спокойствие. Он прямой дорогой шел вперед, убежденный в благословении небес. В нем не осталось места для сомнения, лишь уверенность в себе, несокрушимая, как точильный камень. «Признание в Ересе? недоверчиво переспросил Робер. «Да, у приора Гийома много друзей, он пользуется влиянием в высоких кругах нашего ордена». «Я получил письмо от генерального магистра. Он просит меня объяснить причину твоего заключения. Приор монастыря имеет право на время судебного расследования забрать своего монаха, за исключением тех случаев, когда речь идет о тяжком преступлении против веры». Робер это понимал. Ересь обрекала его на заключение в узкой стене, и никто, кроме папы, не смог бы ничего сделать. «Я никогда не подпишу такое признание». Инквизитор снова налил в стакан прозрачную воду, заигравшую бликами на алтаре правосудия. Он вздохнул. «Брат Робер, слово «никогда» принадлежит только Богу, но не людям». Робер выпрямился и с вызовом посмотрел на инквизитора. «Я готов». «Готов к чему?» — примирительно произнес инквизитор. «К пытке, что ли?» «Ты доминиканский монах, Робер, и имеешь право на уважение». Я тебя по-братски отправляю назад в камеру, чтобы ты поразмыслил. Никто тебя пальцем не тронет». Он хлопнул в ладоши, и появился облад в сопровождении двух солдат. Роберт встал и пошел за ними следом. На пороге его остановил голос инквизитора. «Мне доложили, что во время задержания прокаженных для припровождения их в собор один из присутствовавших при этом монахов был до того напуган, что устранился от исполнения своих духовных обязанностей. Интересно, кто это был, ты или твой брат Антонен?» От этих слов Роберу стало трудно дышать. Он вышел, не ответив. облад потащил его к тюремному крылу. Сердце Робера часто билось. Он чувствовал сопротивление воздуха, который давил ему на грудь, как будто пространство сжималось вокруг него. Во дворе, не дойдя нескольких шагов до входа, Он повернулся, как в своей тесной камере, и выставил плечо вперед. Запихивая его в камеру, Аблад заметил женское имя, нацарапанное на стене. «Талифа!» — разобрал он. «Это невеста или мать?» — хмыкнул он. «Это и та, и другая», — ответил Робер, устраиваясь в привычном тесном пространстве. Его окружила тьма, и он начал перемещаться по камере погрузился в обычный для узкой стены прерывистый сон и в полусознательном состоянии, ползая боком между стен, стал шептать молитвы, заглушая голос инквизитора в голове. Прошло несколько часов, может, целый день. Невозможно было понять, как много времени утекло. Ему хотелось есть. Он услышал приближающиеся шаги и стал ждать, что принесут положенные ему супы ведро. Дверь отворилась, и ему явилось кошмарное видение — сгорбленная старуха в лохмотьях, сжимавшая в руке трещотку. Облад втолкнул ее в камеру длинной тростью, держась на расстоянии. Старуха противилась и стонала, и, уставившись на Рабера, безумным взглядом вращала трещотку. Проказа изуродовала ее лицо и лишила зубов. — Вот тебе и компания, монашек! — бросил Облад. Он захлопнул дверь, и наступила ужасная ночь с похожим на крики демонов яростным громыханием трещотки.